Глава 19 Я простоял на улице вместе, где меня высадили, больше часа, пытаясь понять, в какую же сторону мне идти. На удачу улыбнулась там, где её вообще не ждали. На дороге остановилась чёрная карета, водитель которой был смуглым мужчиной с неприятным лицом. Дверц карета открылась, и из неё послышался немного знакомый голос. «Ты не потерялся?» голос принадлежал тот самой странной барышне, которая сидела сегодня за завтраком рядом с мефодием она пристально смотрела на меня через свои огромные очки и как мне казалось что то бормотала но в темноте кареты я не мог знать наверняка чего шевелятся ее губы и шевеляться ли вообще на улице был солнцеупек и я был готов к тому что мне может начать казаться что то не то опыт пустыни Чёрт бы её побрал. Константина же верно, спросила она ещё раз, потерялся. Эм, нет, немного растерян, ответил я, просто забыл, в какую сторону идти. Ты никогда раньше не ездил телегами, догадалась она. Хочешь, подвезу? Я призадумался. С одной стороны, мне это было на руку, а с другой, что-то девушка была какая-то мутная, учитывая, как с неё психовал Победа, даже Победа. Что-то мне подсказывало, что не просто так. И я отчетливо понимал, что она не Мираж, так что не имело смысла отказываться. — Да не бойся, я не кусаюсь, — улыбнулась она, высовываясь из дверцы. — Ты же из семьи Бобровых? — Ну да, — вяло улыбнулся я. — Знаешь, где мой родовой дом? — Ты про Хибару-то, — засмеялась она, — конечно, знаю, садись. «И не бойся, это бесплатно». Ну, раз ещё и бесплатно, то я не стал противиться. Как только я уселся на жёсткую лавку, обшитую какой-то тканью, в нос тут же ударил запах каких-то духов. Да такой яркий, что в глазах заслезилось. Яростно растирая лицо и мысленно матерясь про себя, я уже пожалел, что оказался здесь. «Прости», — тут же сказала девушка. Флакон утром разбила, а карета так и не выветрилась. Она внимательно посмотрела на меня через свои огромные очки и, как мне показалось, улыбнулась. Следующим делом она отодвинула шторку на одной из сторон, чтобы открыть окошечко. А вот я в этот момент понял одну важную вещь. Это она неспроста флакон разбила, а что-то пыталась либо оттереть, либо замаскировать, потому что весь пол был залит красными каплями. Нет, конечно, есть шанс, что это следы духов, но что-то мне подсказывало, что это не так. Я Виктория Шелест, представилась она, наследница рода убийц второго контура. Ага, убийцу, значит, то-то все кровью залито, а не духами. Бобров Константин сухо представился я, гадая, что сейчас должен был сделать. Может, поклониться или что-то еще? «Давно, Мефодия, знаешь? А, так вот оно что, влюбилась, что ли? Ну, плюс-минус дня три-четыре». Честно ответил я, не сводя с нее глаз. «А что, понравился?» «Если бы как-то невнятно, — ответила она. Не знаешь, давно у него раздвоение личности. Мне показалось это несколько странным. Понятия не имею». Я потянулся и прикрыл глаза. «Черт, как же здесь душно!» Ничего странного в его поведении не замечал. Она продолжила допрос, и в тот же миг карета подпрыгнула на кочке «Чёрт, Василий, объезжай ямы!» «Простите, госпожа», — послышался глухой голос через стенку кареты. «Первый контур, не считая отсутствия нормальных дорог, тут ничего не поделаешь». «А ты?» — начал спрашивать я, игнорируя её вопрос. «Какими судьбами в этом месте? Вроде бы тебе не по статусу тут кататься». Я ехала целенаправленно сюда. Ее тихий голос изменился и стал более жестким, что ли. Чтобы узнать у тебя насчет Мефодия. А в стенах Академии этого нельзя было сделать? Удивился я. Какой смысл было ехать через весь город, чтобы что-то спросить? Потому что у меня есть еще кое-какие дела здесь. В вашей обители нищих. Она действительно полностью сменила образ тихушницы. Стала жесткой, холодной и еще более странной. «Меня же не покидало чувство, что она меня обманывает. Только бы понять ещё, в чём дело». А затем она вообще замолкла и растворилась в своих мыслях, что было ещё страннее прошлых вопросов. Она совсем тю-тю? «Скажи мне вот ещё что», — девушка спустя полчаса тишины вновь заговорила. «Почему то до сих пор жив?» — Всеволод Владимирович ясно сказал, что еще пару дней назад ты должен был склеить ласты, объяснишься? — Ты меня подвести решилась или допросить? — парировал я. — Если да, то давай-ка я сам пойду. — Избегаешь ответа, — улыбнулась она. — Не переживай, Бобров, это останется только между нами. — Мне нечего тебе на это ответить, — тут же сказал я. — Жив и жив цепляюсь за попытку дышать дальше, а то, что этот старый хрыч ошибается, это уже и ежу понятно. «Лекари его уровня не ошибаются», — пробормотала она. «А я вижу странные совпадения, как, например, мертвый скот, который я сегодня обнаружила в парке. Твой сосед, который явно одержимый, а не какой-то псих. А тут еще и ты чудесным образом избегаешь смерть. Странные совпадения, да?» «То есть она думает, что во мне сидит душа демона? Во мне, без четверти мертвеца?» Совсем дурная, что ли? Разумеется, я не стал ее как-либо оскорблять или говорить неприятные слова. Наоборот, натянул на лицо ухмылку и покачал головой, словно показывая то, что ее предположение слишком глупы. Однако в следующую секунду меня как током ударило. «Стоп!» — резко сказал я. «Ты сказала, что Мефодия одержимый?» В ее глазах появился блеск. Затем она облизала губы, постучала по стене кареты и приказала водителю остановиться. «Приехали», — улыбнулась она, — «можешь выходить?» «Ответь мне на вопрос», — потребовал я, но, видя лёгкую насмешку на её лице, сам уже всё понял. «Ничего она мне не расскажет, да и в целом странная она какая-то». Попрощавшись и поблагодарив за доставку меня как ценный груз, случайно хлопнул дверцы кареты и вышел на улицу. Дневное солнце тут же напекло макушку. Недовольный сам себе пожаловался на жару и медленно поплелся к дому, понимая, что Виктория за мной следит. А уже дома выдохнул, когда увидел удивленную маму. «Костик, а ты чего приехал?» – растерялась она. «Сестры сказали, что ты в общежитии живешь». «Так оно и есть», – кивнул я и обнял мать. «Домой захотелось, устал я уже». «Так ты толком-то еще и не учишься». Продолжала наседать женщина. «Девочки сказали, что ты испытание прошел, и во второй класс попал?» «Есть такое!» — вяло улыбнулся и направился на кухню. «Мам, у нас плита газовая или электрическая?» Судя по ее выражению лица, она вообще не поняла, о чем я говорю. И буквально через пару минут на кухню завалились сестры с недовольными минами, но, как мне казалось, с более доброжелательными намерениями. Всё же, хоть они мне и не нравились, да и в целом они были придурочными, они и здесь были моими сёстрами. А то, что я за них заступился, оно и к лучшему. Дай бог, что-то в голове у них проснётся. Василий, Виктория сидела на каменной скамейке почти у самой стены первого контура. Вот скажи мне, что ты скажешь об этом боброве? «Будущий воин», — тут же ответил я водитель, — «таких я сразу вижу». «Но он же еле-еле маг, да и нищий». «В вашей аристократии, госпожа», — смуглый мужчина поклонился, чтобы этим показать, что сейчас скажет что-то неприятное. «Не могут понять одной простой истины, что даже нищий может быть великим. А все эти соревнования между родами, где сильнее маг, а где слабее — это глупости». — Людям нужно, наоборот, размывать границы и выстраивать новую политику, а не «хватит», — прервала его выкриком Виктория. — Я не спрашивала твоего мнения о строеобществе, — она обернулась и злобно уставилась на водителя. — Вопрос был конкретным. — Прошу прощения, — Василий еще раз поклонился. — Я считаю, что он уже воин. И будет только развиваться, становиться все сильнее и сильнее. Вы обратили внимание, как он ровно держит спину и его костяк. Он крупный, жилистый. Думаю, он занимается собой, чтобы компенсировать слабую магию внутри тела». «Ну да», — согласилась с ним девушка. «Я час смотрела, как он ходит около остановки и ни разу уже не присел. Так, ладно». Она мотнула головой, словно убирая из головы наваждение с образом этого боброва. «Ты труп убрал?» «Разумеется, госпожа, только все равно считаю, что подарок вашей матери нельзя было так безрассудно выливать на пол». «Все же французские духи — это роскошь». «Купит новое», — спокойно ответила она. «Место же она мне выдала в этом гадюшнике». «Понимаю», — опять поклонился водитель. «Дальше куда едем? В новый дом или что-то еще хотите? Я бы...» — замялась девушка. Хочу посмотреть, что будет делать этот бобров сегодня. Давай-ка съездим хотя бы во второй контур, купим еды и вернёмся сюда. Посмотрим, проявит он удержимость или нет. Считаете, он всё-таки выживает под действием демона? Думаю, да. Если это так, то я не ошиблась, что приехала сюда. Одержимые, как показала практика Петербурга, а именно в лице юных студентов, часто покидают территорию заведения чтобы спокойно, без лишних ушей и глаз, поохотиться в своей области. Я все-таки очень погорячился, когда решил, что стоило бы наладить отношения с сестрами. Нет, я не пожалел, что вступился за них, ибо это было правильно, но эти «овцы» — рявкнул я, пересекая порог своей комнаты. Всё, просто всё было перевёрнуто вверх дном. Эти две сволочи в поисках реликвии разнесли мою комнату в пух и прах. Одежда, книги, медикаменты, всё валялось около шкафа. Кровать была на боку, тумба и стол перевёрнуты, а ещё... Они что, ещё и пол пытались вскрыть? Я с удивлением посмотрел на ломик и оторванную доску, а в следующий момент в комнату вошла мама. «Ой, что ты тут натворил?» — воскликнула она. «Костенька, у тебя что, крыша поехала?» «Сейчас она поедет у кое-кого другого», — озлобленно ответил я, поворачиваясь к матери. «Где эти сволочи?» «Какие сволочи?» — она включила дурочку. «Ты что, так грязно выражаешься о своих сёстрах?» «Да ты посмотри!» — я рукой указал на весь этот хлам. «Они всё перевернули вверх дном, чтобы реликвию отыскать!» Мама лишь тяжело вздохнула, покачала головой и, показывая своё разочарование, отвернулась от меня. Всхлипнула и пошла к лестнице, оставив меня в полном афиге. «Да твою же! Что с ними не так? Ну вот что?» Уборка заняла всё время до вечера, а после я просто вырубился, проспал до ночи и проснулся от того, что сердце начало болеть. Пульсирующая боль не усиливалась, что говорило о времени, которое у меня еще было. Вскочил с постели, порылся во внутренних карманах своего пиджака и достал оттуда три склянки дрожащими руками. Кровь монстра не сменила цвета не загустела. В свете свечи она переливалась оттенками синего и тонко намекала мне, что у меня все получится. думая о том, что...» Тоже имелось в виду под физический предмет, которое было прописано в моей собственной методичке, я начал рассматривать комнату. Чёрт! Да к физическому предмету можно отнести всё, что угодно. Камни, дерево, ткань. Я же прав. Другого там не было написано, и уж явно писалось для чайников. Порылся в своём столе, нашёл какой-то камушек. Самый обычный, причём небольшой, который идеально поместился в этой склянке. Достал спички, зажёг свечу и приготовился к варке. Колбу, закрытую пробкой с кровью и камнем внутри, я поднёс к свече. Через секунду десять обжёг пальцы, от души матюкнулся и спустился на кухню, чтобы найти что-то похожее на щипцы. Такой роскоши в моём доме не было, и выбор пал на тряпку с вилков. Ручку вилки обмотал тряпкой, зубцы загнул так, чтобы там идеально сидела склянка и начал варить. Сука! Я зажал нос и закрыл слезящиеся глаза. Ты чего так сильно воняешь? Разумеется, никто мне не ответил, но даже открытое окно никак не спасало ситуацию. А запах был чудовищным. Помесь тухлятина животного происхождения вперемешку с чем-то из непосредственно туалета. Понимая, что с таким резким запахом мне не справиться, да и дом можно поднять на уши таким запахом, я вышел во двор, отошел немного от дома, чтобы не привлечь ничего внимания, и выбрал себе уютное местечко за большим деревом. Спрятался за него и продолжил процесс варки. В целом, свежий воздух немного спасал ситуацию, но тем не менее глаза слезились просто ужас. И спустя минут пять горения на свече начали появляться первые изменения. Колбу немного трясло из-за того, что кровь пузырилась и мне на миг показалось, а потом уже не показалось, что стенки начали мутнеть. Спустя еще минуту пробка стрельнула вверх, попала в ветку и в птицу, которая сидела на ней и наблюдала за мной. На меня упало перо тот миг, когда колбу зашипела, и место, где была горловина, затянулось. Процесс варки прошел успешно. радостный такому ключевому событию я матерился так громко, что мог бы разбудить весь дом. Потому что кристалл был чертовски горячим, и оставал он, к сожалению, долго. Первая проба случилась через час, когда сердце начало болеть еще сильнее. Но, увы и ах, эффект, который я получил от рассосанного кристалла, был почти нулевым. Нет, процесс усвоения организмом этой дряни был таким же, как и в прошлые разы, но вот со здоровьем лучше не стало. Сердце вновь вернулось к тому состоянию, при котором я проснулся. Нельзя было прерывать варку, догадался я и вместо камня в новую колбу засунул кусок маленькой ветки, а затем поднес заготовку к свече. «Давай, родная, сдохнуть-то не хочется!» Новая проба приготовилась быстрее прошлой, скорее всего, из-за того, что я ничего не прерывал. Но оставала так же в течение часа. И уже пробуя ее, я уловил, что состояние стало хуже, чем было то, когда я пробовал первый кристалл. Лекарство подействовало как надо. Боль тут же ушла, настроение стало только лучше. Но... Эффект длился всего две минуты. Стоило мне засобираться обратно в сторону дома, остановиться и задуматься, что лучше бы третью доготовить, мне опять стало плохо. «Да твою ж мать!» — в моем голосе появились нотки отчаяния. «Почему не помогает?» Третью заготовку сделал так же, как и первую, думая, что эффект от камня вместо ветки будет лучше и... с некоторым трепетом и надеждой смотрел и ждал, когда все получится. Кристалл точь-в-точь -точь такой же, как и первый, я съел сразу же, как он остыл. Поднялся и понял, что ноги немеют, в голове появляется боль, а желание прилечь отдохнуть становится все более манящим и манящим. Черт, неужели я сейчас сдохну? Отчаяние на сей раз захватило мой мозг. Меня начало трясти, ноги начали болеть, и в следующий миг я упал, как подкошенный. Я только и мог делать, что лежать и пялиться на ночное небо, понимая, что ноги больше не движутся. Да уж, прохрипел я. Вот так вот, найдя лекарство, я сдохну прямо у дома. Начались судороги, во рту запершило, в голове появился туман, а глаза начали закатываться, но кто-то оказался рядом. Заботливо приподнял мою голову и прижал к себе. Мои губы Словно что-то обожгло, и они сами потянулись навстречу. Нет, это был не поцелуй, это было что-то другое, дарующее жизнь. «Он что, варит что-то?» Удивлению Виктории не было предела. Она смотрела на Боброва и не могла поверить в то, что слышала. «Не похож он на любителя морфия». «Морфий жизнь точно не продлевает», — ответил стоящий рядом Василий. «Можем подойти, если хотите». «Да, давай, пожалуй, так и сделаем». В следующий миг стоило им отойти от кареты, как юноша в 30 метрах от них заматерился. В следующий миг он упал на колени и начал заваливаться на спину. Виктория действовала машинально. Просто побежала до конца, не понимая, что же там произошло. Но в том, что Константин Бобров вот-вот да и умрет, сомнений уже не было. Неужели болезнь прогрессирует? И лекарь действительно ошибся только в одном, в сроке. Нет, быть такого не может. Подбежав к Боброву и увидев, что у того начались конвульсии, она попыталась его приподнять, чтобы положить на бок. Не дай бог подавится своей рвотой и захлебнется, но... В этот же миг он замычал. Но она посмотрела вниз на лицо этого недоумка и с широко раскрытыми от удивления глазами пробормотала. Твою же мать!